Урок математики только начался, как вдруг во дворе раздался оглушительный грохот, окна разлетелись вдребезги, а учитель истошным голосом крикнул «Всем лечь на пол!» Повторять дважды ему не пришлось. Наступила гробовая тишина. Месье Жербье поднялся первым и спросил «Не ранен ли кто?» Вид у него был перепуганный. Если не считать осколков стекла в волосах, до да двух девочек, которые плакали просто от страха, все было в порядке. Только окна выглядели жутко, да Спарт все смело на пол. Учитель поспешно вывел нас из класса и велел построиться в колонну. Сам он вышел последним, и побежал по коридору, чтобы встать во главе. Наверное, учителя тренировались заранее, потому что все остальные классы поступили точно так же, и коридор был полон народу. Звонок звонил вовсю. Во дворе зрелище было и вовсе невероятное. Стекла вылетели почти во всех окнах школы, а из-за сторожки валил густой дым. «Бог ты мой!» — воскликнул месье Жербье. «Это же цистерна с газом!» Причем тут бог?» Я представил себе его с огромной зажигалкой, хотел закурить, да промахнулся. Впрочем, нам столько толдычили о вреде курения, что я плохо представлял Бога, балующегося сигаретами. А впрочем, может быть, его легким ничего не страшно, он ведь уже на небесах. Дым правдой поднимался столбом до небес, но это было, скорее всего, совпадение. Директриса, сама не своя, третий раз приказывала учителям нас пересчитать и металась по двору, повторяя «Вы уверены, что все здесь?». Потом ей вдруг вспоминалось чье-то имя, она кричала «Матье! Маленький Матье! Где он? А, он здесь!» И, не успев порадоваться, принималась звать кого-то еще к счастью обо мне она не вспомнила. еще не хватало напоминать, что я маленький, тем более накануне выборов. Там, где рванула, творилось что-то несусветное. Был слышен треск, все выше вздымались языки пламени за сторожкой. Я даже видел, как танцуют на крыше их тени, а перед собой я вдруг увидел другую тень. Тень Ива! Как будто она пришла за мной. Тень приближалась. Я знал, что она ищет меня. Я изо всех сил это чувствовал. Директриса и учителя были заняты подсчетом учеников. На меня никто не обращал внимания, и я пошел к сторожке, куда звала меня тень. Откуда-то доносился вой сирен. Но они были еще далеко. Тень Ива по-прежнему вела меня. Я шел прямо к клубам дыма. Жар усиливался, идти было все труднее, но я должен был идти. Кажется, я понял, почему тень пришла ко мне. Я почти добрался до сторожки, когда языки пламени начали лизать к крышу. Мне было страшно, но я все равно шел вперед. Вдруг я услышал голос мадам Шефер. Она выкрикивала мое имя и бежала за мной. Бегает мадам Шефер, прямо скажем, не быстро. Она кричала мне, вернись немедленно. Я бы и рад послушаться, но не мог и шел дальше туда, куда вела меня тень. У старушки жар стал невыносимым. Я уже взялся за ручку, но тут рука мадам Шефер схватила меня за плечо и потянула назад. Она метнула на меня испепеляющий взгляд. Это подходило к случаю, но я уперся и не отступил. Я смотрел на дверь, глаз не мог от нее оторвать. Учительница тащила меня за руку и грозила головомойкой, но я вырвался и снова кинулся к старушке. А потом, поняв, что она догоняет меня, высказал ей, что лежало на сердце. Это вырвалось само собой. Надо спасать сторожа! Его нет во дворе, он там, в сторожке, задыхается. Мадам Шефер сама чуть не задохнулась, когда это услышала. Она велела мне отойти, а сама... Я просто обалдел от того, что она сделала. Она вообще-то худенькая, мадам Шефер, не то что мама Люка, но так мощно саданула ногой в дверь, что замок не устоял. Мадам Шефер одна ринулась в сторожку и через две минуты показалась в дверях, волоча за плечи Ива. «Я все-таки немного помог ей, пока не подоспел на смену учитель физкультуры, а меня не поймала за штанину директриса, чтобы утащить под навес». «Приехали пожарные. Пожар вскоре потушили, а Ива увезли в больницу. Нас успокоили, он вне опасности. Директриса странная какая. То ругала меня, то со слезами принималась тискать, повторяя, что я спас Ива, что никто о нем не подумал, кроме меня, и что она никогда себе этого не простит». «Уж остановилась бы на чем-нибудь одном!» «Главный пожарный вызвал меня, меня одного, попросил покашлять, вывернул веки, заглянул в рот, осмотрел меня с головы до ног, потом крепко хлопнул по спине и сказал, что если я захочу, когда вырасту, служить в его бригаде, он будет рад принять меня в свои ряды». И тут я убедился, что моя мама не одна держала связь с директрисой по переговорному устройству. Она вбежала во двор с толпой других таких же перепуганных родителей. Всех отпустили по домам, уроки на сегодня закончились. В следующую пятницу меня выбрали старостой класса почти единогласно за вычетом одного голоса. Этот болван Маркис проголосовал сам за себя. Я подошел к Люку после подсчета голосов. Он ничего не сказал, просто улыбнулся. В то утро ему сняли гипс, и он показал мне ногу, уже здоровую, но все же намного тоньше другой. Через неделю после взрыва цистерны Ив вернулся в школу, такой же, как всегда, только с повязкой на лбу, делавшей его похожим на пирата. Она ему, пожалуй, шла, как будто раньше ему чего-то не хватало. Я не знал, сказать ли ему это, и решил, там будет видно, если однажды представится случай поговорить о пиратах. На большой перемене я вышел из столовой раньше всех. Есть не очень хотелось. Ив в глубине двора смотрел на то, что осталось от его сторожки, а осталось, надо сказать, немного. Склонившись над кучкой обугленных деревяшек, он осторожно приподнимал их одну за другой, Я пошел было к нему, но он, не оборачиваясь, сказал, «Не подходи, здесь опасно, можешь пораниться». Ничего опасного я не видел, но перечить ему не хотелось. Я остановился поодаль. Он знал, что я здесь, но сначала не обращал на меня внимания. Интересно, что он искал? Вряд ли что-нибудь могло уцелеть в этих развалинах. Он схватил какую-то прямоугольную штуку, обугленную со всех сторон, и, положив ее на колени, вдруг затрясся всем телом. Кажется, он плакал, и настроение у меня от этого стало чернее обгоревших руин сторожки «Я же тебе сказал, не стой здесь!» Я не двинулся с места. Вид у Ива был такой несчастный, хоть он и гнал меня, ясно, что его не следовало оставлять одного. Для того и нужны друзья, верно? Друг умеет угадать, что у человека на душе, пусть даже тот говорит обратное. Ива обернулся ко мне, глаза у него были красные, слезы текли по щекам, как чернила по подмоченному чертежу. В руках он держал старую обгоревшую тетрадь. «Здесь была вся моя жизнь», «Фотографии, единственное письмо от мамы, памятки о ней. Все было наклеено на эти страницы. Ничего не осталось, только пепел». Ив попытался открыть тетрадь, но обложка рассыпалась под его пальцами. «Я подумал, что правильно сделал, оставшись с ним. Ваша голова не сгорела. Все это никуда не делось. Достаточно вспомнить». Письмо вашей мамы можно переписать, можно даже нарисовать то, что было на фотографиях. Разве не так? И улыбнулся. Я, по правде говоря, не видел ничего смешного, но был рад, что вид у него уже не такой несчастный. Я знаю, что это ты поднял тревогу. — сказал он мне, выпрямившись. Когда рванула цистерна, я кинулся в сторожку, чтобы успеть хоть что-нибудь спасти. Огня еще не было, только густой дым заволок все. Я не выдержал в этом аду и пяти минут. Не мог открыть глаза, так их щипало, и не сумел нашарить ручку двери. Воздуха не хватало, я ударился в панику, не смог задержать дыхание и отключился. Впервые мне рассказывали о пожаре, увиденном изнутри. Это впечатляло. «А как ты узнал, что я там?» — спросил Ив. «Взгляд его стал таким печальным, что мне не захотелось ему врать. Она была так важна для вас, эта ваша тетрадь?» «Надо думать. Она чуть не стоила мне жизни. Я перед тобой в неоплатном долгу и хочу извиниться. Тогда, на скамейке, когда ты говорил о моем отце, я решил, что ты забрался сюда и порылся в моих вещах. Я никогда никому не рассказывал о моем детстве». Я даже не знал о вашей тетради. Ты не ответил на мой вопрос, как ты узнал, что я задыхаюсь в сторожке. Что я мог ему ответить? Что за мной пришла его тень? Что среди хаоса она пробиралась между других теней по бетону двора ко мне? Что она подавала мне знаки в свете пламени, умоляя последовать за ней? Какой взрослый бы этому поверил? Один мой одноклассник из прежней школы заработал год сеансов у психолога за то, что сказал правду. По средам, во второй половине дня, когда мы играли в волейбол или плавали в бассейне, он сидел в приемной, а потом рассказывал свою жизнь тетеньке, которая улыбалась и кивала. Mm -hmm. Mm -hmm. Все потому, что однажды в субботу его дедушка уснул прямо за обедом, упал на стол, да так больше и не проснулся. С тех пор дедушка навещал моего одноклассника по ночам. Видно, хотел извиниться и продолжал прерванный за обедом разговор. Никто ему не верил. Утром, когда он говорил, что видел ночью дедушку, все взрослые смотрели на него с ужасом. «Можно представить, что будет со мной, если я расскажу, что общаюсь с тенями». «Нет уж, чем ходить к психологу, лучше соврать, признать свою вину, сказать Иву, что я читал его тетрадь и даже выучил некоторые места наизусть». Ив не сводил с меня глаз. Я украдкой покосился на школьные часы. До звонка оставалось еще добрых двадцать минут. «Я увидел, что вас нет во дворе, и мне стало тревожно за вас». Ив долго молчал. На него напал кашель. Отдышавшись, он наклонился ко мне и сказал на ухо. «Я могу доверить тебе один секрет?» Я кивнул. «Если однажды будет у тебя что-то на сердце, что-то, о чем не хватает духу рассказать, знай, ты всегда можешь поделиться со мной. Я тебя не выдам. А теперь беги, играй с ребятами». Я чуть было не раскололся. «Наверное, мне стало бы легче, поделись я со взрослым, а его правда можно было доверять. Я решил, что подумаю над его предложением вечером, когда лягу спать. И если утром оно будет казаться мне по-прежнему заманчивым, то, может быть, я скажу ему правду». Я пошел к Люку. Впервые с того момента, как с ноги сняли гипс, он играл в баскетбол, но игроком был еще слабым, и ему требовалась поддержка.